Глава четвертая. Купол парашюта раскрылся на высоте в три сотни метров. Я вертел головой, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь. Напавшая на бот, стрекоза исчезла из поля зрения, но меня это нисколько не обрадовало. Вдали на линии горизонта были видны горы, вершины которых терялись в густых облаках. Внизу, куда ни кинь взгляд, простирался густой лес. Хуже всего, что с высоты мне не удалось обнаружить ни единого следа человеческой жизнедеятельности. Первобытный девственный пейзаж, как на старых рекламных туристических брошюрах у нас на станции. Настоящий рай, доступный лишь богачам. Таким, как я, нечего было и мечтать, что когда-нибудь получится оказаться в подобном месте. Жить на планете, дышать свежим воздухом, есть натуральную еду — Это слишком дорогое удовольствие для простых обывателей. Раздался отдаленный гул и рокот. Я посмотрел в ту сторону. В километрах в пяти над деревьями поднималась тоненькая струйка дыма. Видимо, там, среди густой растительности, рухнули остатки моего шаттла. Ладно, нужно запомнить примерное направление и порыться среди обломков, вдруг уцелело что-нибудь полезное. Я посмотрел вниз на быстро приближающиеся кроны деревьев. Купол парашюта запутался в ветвях, а я повис в десятки метров над землей. Моё неожиданное появление вызвало настоящий переполох. Над лесом взмыла целая туча разноцветных птиц. Обезьяноподобные твари с криками разбежались в разные стороны. Лес наполнился шумом и гамом. «Ну все, Можно сказать, теперь каждая тварь на добрый десяток километров в курсе моего прибытия». Я попытался раскачаться и достать ствол дерева. «Замечательно. Ну и как мне прикажете спускаться?» Над головой нехорошо хрустнуло. Затем удерживающая меня ветка надломилась. Я замахал руками, пытаясь остановить неминуемое падение. Наплевав на предосторожности, я расстегнул ремни и прыгнул вперед. Есть. Руки надежно вцепились в одну из веток. Резво перебирая ногами, мне удалось спуститься на десяток метров. Сверху с громким треском рухнуло кресло и купол парашюта. Отлично, теперь не придется возиться с добычей нужных мне ресурсов. Теперь главное добраться до людей и суметь найти способ легализоваться. Власти империи не успокоятся, пока не отыщут пропавший корабль. Да и сбежавший заключённый — это проблема. Если корпы узнают, что кому-то из заключенных удалось сбежать, они будут землю носом рыть, пока не выйдут на мой след. А это не займет у ищеек много времени. Ведь перед эвакуацией экипаж просто был обязан выпустить в космос несколько аварийных маяков. Хотя, может, они не будут тратить ресурсы. И забудут про меня? А да нет, полный бред. Я же до сих пор условно являюсь собственностью корпорации. Странно только, что до этого мне не приходилось слышать, что вблизи пояса астероидов есть пригодная для жизни планета. Человечество давно уже колонизировало все более или менее пригодные системы. Терраформирование и создание пригодных для жизни людей условий — давно вышла на принципиально новый уровень. Единственный вывод, который напрашивается, не слишком утешительный. По какой-то причине корабль вышел из гиперпрыжка не в той точке пространства. Обстрел транспортника повредил основной прыжковый двигатель, перегрузка бортовых систем вывела из анабиоза часть заключенных, а дальше команде пришлось спешно грузиться на челнок. Интересно, Они, как и я, рискнули высадиться на планету или же благоразумно отступили к окраине системы, чтобы дождаться спасателей там. Плюс это странное свечение при входе в атмосферу. Где-то я про такое уже слышал. Напавшая на бот огромная стрекоза, которая походила на результат синтеза биомеханических технологий, перехват систем управления ботом, отключение моего ИИ, и практически девственная планета. Странная аббревиатура на мониторе бота. Что вообще значит этот «ронин»?» Перед глазами неожиданно вспыхнул интерфейс. Я было обрадовался, что ожила моя нейросеть, но нет. Произошедшее больше походило на включение системы дополненной реальности. Только откуда она здесь при полностью сдохшей нейросети? Внимание! Зарегистрирован новый пользователь. Вам доступно одно испытание. По мере вашего личного прогресса на ваш счет будут начисляться баллы. Текущая миссия – постройка убежища. Награда вариативна. Справка перед глазами исчезла. Замечательно! Я пнул подвернувшийся под ногу камешек. Тот к моему удивлению перекувыркнулся в воздухе и упал в двух метрах. Я открыл рот и увидел, как камень отрастил шесть коротких ножек и резво скрылся в низком кустарнике. Я хлопнул себя по лбу. «Вот же болван! На кресле пилота же должен быть аварийный набор!» Увы, мои надежды быстро разбились о суровую реальность. Поиски не принесли никаких результатов. Запищал индикатор уровня кислорода. Если верить показателям, воздух в баллонах закончится через десяток минут, Так что пора привыкать дышать полной грудью. Я опустился в кресло и нажал на фиксаторы шлема. С чего же мне начать? Прогибаться под непонятную систему и плясать под ее дудку категорически не хотелось. Решено. Прежде всего нужно попытаться выйти к людям. Там я смогу хоть немного разобраться в ситуации. План действий начал вырисовываться сам собой. Если комплекта снаряжения здесь не оказалось, значит, он так и остался в кабине бота. Учитывая, что инженеры-конструкторы изначально заключили аварийный набор в прочный корпус, он просто обязан уцелеть при крушении. Внутри должен быть минимальный запас провианта и хоть какое-то серьезное оружие. Нет, Игольник неплохо себя зарекомендовал при схватке с напавшим монстром, Но как знать, не водится ли в этих дебрях чего посерьезнее? Так, примерное направление мне известно. Вот только в таком густом лесу остается риск просто пройти мимо своей цели и не заметить ее. Ладно, буду действовать по ситуации. В любом случае сидеть на месте, как того хочет система, я не буду. Несмотря на мелкий дождь, нужно отсоединить от кресла парашют. Легкая синтетическая ткань и прочные стропы могут мне пригодиться. Учитывая возможные опасности этой планеты, разумный человек предпочел бы остаться на месте и дождаться поисковую команду. Вот только тогда меня обязательно передадут обратно в руки корпов, а те отправят меня на рудники. Добыча полезных ископаемых в поясе астероидов ⁇ это какой-никакой, а шанс, пусть не но все-таки жизнь. К черту, кого я обманываю? Мне слишком дорога свобода. Лучше погибнуть в когтях местного зверья, чем возвращаться обратно в тесные коридоры космических станций. Я посмотрел на высоко стоявшее солнце. До темноты у меня вагон времени, но будет правильнее не тратить его попусту. Чем быстрее я затеряюсь на местных просторах, тем сложнее будет поисковой команде меня отыскать. Возможно, к моменту, когда они придут, у меня будет достаточно сил, чтобы дать им отпор. Для начала мне пришлось решить дилемму с оставшимся креслом. Бросать ценное имущество не очень-то и хотелось. Но тащить с собой эту бандуру, значит замедлить продвижение и выбиться из сил. Придется спрятать его в зарослях. Если вдруг возникнет необходимость, я смогу вернуться за ним позже. Что же касается парашюта и подвесной системы, то их я решил взять с собой. Упаковка моего нехитрого имущества не заняла много времени. Первым делом нужно отыскать источник воды. Это раньше на станции я не мог позволить себе подобную роскошь, довольствуясь восстановленной жидкостью. Здесь же, судя по густым облакам и снежным шапкам на горных вершинах, вода не была дефицитом. Руководствуясь здравым смыслом и логикой, Я решил, что лучшим действием в данной ситуации будет двигаться в направлении виденных на горизонте горных пиков. Я не прогадал. Примерно через полчаса, когда я, наконец, миновал полосу густых зарослей, смог рассмотреть над лесом густое черное облако дыма. Видимо, после падения бота окружающие деревья все-таки начали гореть. Забирая немного левее от очага пожара, я услышал громкий шум впереди. Инстинктивно пригнувшись, я нырнул под защиту кустарников. Выскочивший на поляну монстр явно спасался бегством. Больше всего этот исполин напоминал виденного в детских книжках носорога. Разве что этот зверь, в отличие от своего собрата, с ног до головы был покрыт мощным панцирем. Наверняка разгоравшийся пожар и стал причиной, которая заставила носорога столь шумно ломиться через заросли. Оказавшись на небольшой прогалине, зверь резко остановился. Шумно вздохнув, он повернул морду в мою сторону. Два огромных лиловых глаза неподвижно уставились в одну точку. Проклятие! Он меня учуял! Носорог низко опустил голову и приготовился к атаке. Я потянулся за игольником, хотя понимал, что подобного гиганта вряд ли получится напугать столь тривиальным способом. Громкий рев, раздавшийся через секунду, заставил мелких обитателей леса разразиться многоголосыми криками. Носорог, потеряв ко мне интерес, развернулся в сторону преследователя. Прыгающее высоко в ветвях обезьяноподобное животное истошно завизжали, когда из чаще показался еще один местный обитатель. Полосатое мускулистое тело, длинные клыки, куцый хвост с шипами на конце. Когтистые лапы указывали, что это какой-то местный хищник. «Мантикор! Уровень развития!» Сообщение системы мигнуло и тотчас исчезло. Только сейчас до меня дошла суть первого задания местной системы. Постройка убежища — это не блажь неизвестных кукловодов. Сейчас надежное укрытие — это единственный способ не угодить на закуску к подобным монстрам. Огромная кошка медленно начала обходить носорога по кругу. Тот поворачивался всем корпусом, стараясь не упустить хищника из поля зрения. По-хорошему, мне нужно было бежать от этого места без оглядки, но тело, скованное страхом, отказалось слушаться. Мантикор кружил вокруг носорога и хрипло рычал. Я моргнул и едва успел заметить, как хищник буквально размазался в воздухе и впился в загривок своей жертвы. Носорог заревел от боли и рухнул на бок. Перекатившись по земле, он поднялся. Не будь мантикор настолько проворен, исполинский соперник давно бы превратил его в лепешку. Кровь толчками выходила из раны на шее носорога. Он покачнулся и в отчаянном рывке устремился к мантикору. Тот ловко отпрыгнул. Ноги носорога подкосились, и он пропахал в мягкой лесной почве внушительную борозду. Его огромное тело задрожало, началась агония. Мантикор победно взревел, а затем резко замер. Система тревожно мигнула красным, информируя меня, что я нахожусь в опасной ситуации. Хищник колебался. С одной стороны рядом находился только что убитый носорог, а с другой стороны, буквально в десятки метров, в кустарнике скрывалась такая легкая добыча. Мантикор повертел головой, явно раздумывая, как поступить. Я же поднялся на четвереньки и начал медленно отползать. Хрустнувшая под рукой ветка послужила спусковым крючком. Хищник зарычал и бросился в погоню. Густой кустарник задержал его на несколько мгновений и дал мне небольшую фору. Я сбросил рюкзак и рванул в сторону группы высоких деревьев. Мягкая почва скользила под ногами. На очередном участке тропы я не удержался на ногах и кубарем полетел вниз в глубокий овраг. Несколько кульбитов, и вот я уже в воде. Мантикор рассерженно ревел где-то наверху. «Вот это видел!» — я показал хищнику неприличный жест. Громкий всплеск поблизости. Хищник, похоже, обиделся и прыгнул за мной следом. Я направился к берегу в надежде, что проклятый кот не умеет плавать. «Новый всплеск!» Оглянулся. На поверхности расплывалось кровавое пятно. Я выхватил игольник и выпустил несколько зарядов в сторону стремительно приближающегося ко мне водного гребня. Выбравшись на берег, я рванул в сторону скалы. Уцепившись за лианы, я начал подниматься наверх. Оказавшись в относительной безопасности, Я увидел выбирающегося на берег мантикора. Хищник выглядел потрёпанно. Из глубокой раны на его брюхе текли струйки крови. Я выставил перед собой игольник и нажал на спуск. Оружие сухо щелкнуло. Черт! И когда я успел потратить все заряды? Мантикор громко зарычал и рухнул на прибрежный песок. Я посмотрел на ручей, откуда выбрался меньше минуты назад. Если бы не помощь системы, я бы, наверное, не заметил похожую на корявое бревно тварь. Та высунула покрытую уродливыми наростами голову и с плотоядным интересом смотрела в мою сторону. Повезло, что этот ящер в качестве жертвы предпочел Мантикора. Хотя, может, дело в том, что выпущенные мной иглы в нескольких местах повредили роговые пластины на его морде. Система снова мигнула. Вот же пакость! «Да он тут не один! Внимание, вам начислено десять очков прогресса!» Я улегся на теплую поверхность скалы. Напряженная гонка отняла у меня все силы. Я тяжело дышал и пытался унять бешено стучавшее сердце. Обрыв, с которого я сорвался, был не меньше десяти метров. Не будь на дне оврага воды, я бы гарантированно разбился, а разбросанная то тут, то там серые скалы. Уф, хорошо, что жажда немного отступила. Наверное, потому что во время падения я не слабо наглотался воды. Теперь главное не слечь с какой-нибудь инфекцией, а то при таком паршивом раскладе листьев в лесу мне может и не хватить. На будущее было бы неплохо научиться плавать. Правда, практиковаться лучше подальше от местных водоемов. Вон какие уродцы тут обитают. Кстати, о Мантикоре. Я посмотрел в сторону, где лежало мертвое тело. Нужно утащить трофей подальше от воды. Не зря же система мне подсвечивает эту тушу. Должна же быть с мертвого хищника хоть какая-то польза. Допустим, у меня получится добраться до обжитых мест. На какие шиши прикажете покупать место на корабле? Ладно, оставим размышления на потом. Лучше всего до наступления темноты вернуться на тропу забрать брошенный рюкзак и разбить лагерь на вершине этой скалы. За аварийным комплектом отправлюсь завтра. Хватит с меня и сегодняшних приключений. Что касается разделки мантикора, для начала придется обзавестись хоть каким-нибудь инструментом. Например, сделать каменный нож. Легко сказать. К черту, не попробую, не узнаю. Вдруг я потом буду кусать локти, что бросил ценную добычу. Да и приличного вида материал в и разбросан вдоль русла ручья. Хорошо, если моя работа не окажется напрасной, и в одном из местных поселений получится продать шкуру или когти этого хищника. Мысли о том, что я застрял в одиночестве на этой планете, приходилось старательно отгонять. Пока для таких утверждений у меня недостаточно знаний. Ага, размечтался болван. Я не имею ни малейшего представления о том, как содрать с этого зверя шкуру. Я поднялся на ноги и нервно заходил из стороны в сторону. «Внимание! Задание постройка убежища обновлено. Найдите вход в укрытие!» «Какой еще вход?» Я поднялся и осмотрелся. Странное дело. Система подсвечивала ровным зеленым светом скалу, на которой я находился. Мох, почва и местное растение напрочь оплели эту громаду, но я опустился на колени и судорожно принялся раскидывать мусор в сторону. Упорный труд вскоре с лихвой окупился. Я отступил немного назад. Из-под слоя почвы проступили едва заметные буквы Р-Н-И-Н. -Н. Ронин. Проклятье! Такого просто не может быть! Это не скала, это космический корабль.